Никогда не было счастливого. Вопрос. Иногда у меня складывается такое впечатление, что в мире существует только несчастье. Карл. Кто тот, у кого складывается такое впечатление? Я. Это водоручает меня. Будь тем, что ты есть. Тогда тебе всегда будет хорошо. Потому что в отсутствии «я» больше нет никого, кому могло бы быть плохо. У счастливого всегда есть тенденция стать несчастным. Относительное счастье всегда снова приводит к несчастью. Да, относительное счастье мира равнозначно несчастью. На свете существует только несчастье. Ты права. Это все, что угодно, только не утешение. Поэтому Иисус не сказал «Я принесу вам мир и любовь», а как раз противоположное – Я принес вам не мир, но меч. Это означает, я покажу вам, что мир не может сделать вас счастливыми. В мире нет покоя, есть только война. В мире нет счастья, есть только несчастные. На свете никогда не было счастливого. Перестань. Его постоянно спрашивали: "Почему он, сын Божий, не может властвовать и принести на землю благодать, рай? У тебя же есть все силы Бога". Его ответ: "Пусть мертвецы хоронят мертвецов". Мир мертв. То беспокоится о том как он выглядит предоставьте мертвецам заниматься мертвецами мир это только феномен идея о тебе не более живой чем сон или кошмарный сон который ты считаешь реальным до тех пор пока что-нибудь не ущипнет тебя за палец ноги фуф Это совсем не было реальным. Эти страшные преследователи или эта бесконечная пропасть, в которую я только что сорвался? Нет, это не было реальным. Это нереально. Реально то, что ты есть. И ему не нужен другой сон, чтобы быть счастливым. Однако же я, дитя этого времени, не могу отрицать. Нет, ты не дитя времени. Время – твое дитя. Ты – источник времени. Каждое утро, когда ты открываешь глаза, ты создаешь этот мир. Просыпается тело, а не ты. Пробужденность, которая есть ты – Уже давно здесь она никогда не спала. Будь этой пробужденностью. Ты и так ей являешься. Ты есть то, что пребывает до Я и мира. Но ты веришь своему уму. Ты зачарован его проекцией мира и немедленно хочешь его улучшить. И вот ты уже несчастлива. И это может только улучшиться. Как и когда? У тебя назначена встреча с самой собой. Ты не можешь ее пропустить. Когда? Когда перестанешь создавать время? Как? Прекратив, счастье находится не в твоей проекции мира, а гораздо проще – в том, чем ты сама являешься. Назови это природой Христа или Будды. Это то, что ты есть. Ты сама есть нерожденная, бессмертная. Твоя природа – блаженство. Блаженство.